На ломаном немецком поручик Северский потребовал от японского капитана немедленно спустить флаг и не пытаться взорвать корабль. Ему вторили простые пехотинцы на русском, в основном крывшие узкоглазых макак и стреляющие, застрявшие в сотнях метрах от берега корабль из винтовок. В ответ с корабля донесся усталый мат, объясняющий истинное положение дел. К счастью для моряков, перепуганные высадкой японского десанта солдаты стреляли из рук вон плохо. От пуль пострадал только боцман-миноносца, получивший ранение в руку, которой он пытался махать, объясняя, что он русский. Суматоха ночного боя закономерно нарастала. Подходящему к фарватеру в компании пары старых корветов и трех транспортов Фусо пришлось иметь дело только с манжуром и неторопливо начавшей выходить среды Дианы, на которой при снятии с якоря заела шпиль. Манжур обнаружил неспешно на 10 узлах максимальный ход, при котором из труб парохода не вырываются факелы и предел того, что мог дать вусу. Крадущийся к проходу транспорт противника осветил того прожектором и рванулся ему навстречу. Ну и не успели еще его канониры навести на цели носовые 8 дюймового орудия, как вокруг самого манжура начали рваться неприятельские снаряды калибром не меньше 6 дюймов.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 Это позволит, наконец, высадить в Бедзилу армию генерала Ноки, которая с суши опять возьмет город, что ликвидирует угрозу со стороны русской эскадры, которая трусливо отказывается выходить на бой. Всем нежелающим идти на почти верную гибель, туго не скрывал, что спастись броненосца затапливаемого на форматоре вражеской гавани почти нереально, хотя тут и будет вести на буксире три паровых катера для эвакуации экипажа.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 Окуномия должен был поставить фуса на своего старшего офицера и отбыть в Англию для принятия нового броненосца, переговоры о покупке которого сейчас шли полным ходом. Но тут случилось нечто беспрецедентное для помешанного на субординации и самурайских традициях подчинения приказам японского флота. Капитан второго ранга Окуномия не просто отказался выполнить приказ командующего Соединенным флотом Японии вице-адмирала Того, Он вытащил из ножен меч, протянул тот в поклоне опешимшему адмиралу и попросил или позволить ему командовать броненосцем в его последнем походе, или отрубить голову, избавив и капитана, и весь его род от позора бегства с поля боя. Когда Тога разрешил ему остаться на борту и посвятил во все детали операции, экономия предложил несколько изменить порядок следования кораблей. По его предложению, головным шел транспорт, «Ариаке», набитые мешками с рисовой шелухой для обеспечения плавучести. Его задачей было обнаружение русских дозорных судов, по прошеторам которых и должен был вести огонь из своих 6-дюймовых орудий и 120 миллиметровых орудий «Фусо». При этом планировалось, что занятые обстрелом «Ариаке», русские в темноте примут «Фусо» за еще один транспорт и подпустят тут на близкое расстояние.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 После первого выстрела фуса по решительному русские бы поняли, что к фарватеру идет что-то вооруженное шестью дюймовками. Звук выстрела орудия среднего калибра перепутать с атаками миноносных пуколов практически невозможно. Но береговое и морское командование жили каждое в своем информационном вакууме, абсолютно независимо друг от друга и своими планами не делились. Поэтому артиллеристы береговой обороны были абсолютно уверены, что если в море стреляет что-то шестидюймовое, это диана или боян. Портужи залпы Фусо приняли за огонь береговой артиллерии по миноносцам противника. Обычное русское разгильдяйство и ведомственная несогласованность усугублялась ночной темнотой и четкими действиями японцев по заранее отрепетированному сценарию. Когда луч прожектора Манжура уперся в явно направляющейся к фарватеру Ариаке, На Фузо и следующих за ним корветах поняли, что дальше стесняться в средствах нет смысла. На Маньчжур обрушился град снарядов всех калибров, от 37-мм до 6-дюймов. Маньчжур успел выстрелить из носовых 8-дюймовок всего 5 раз. Первый залп по лег с перелетом, второй был направлен уже по частным вспышкам выстрелов в темноте. Последний снаряд выпустили из левой погонной пушки уже с горящей канонерки. 6-дюймовый снаряд с фуса поджог под шкиперскую со складированными в ней парусами. На циркуляции во время отворота к берегу. Невероятно, но один из выпущенных практически наугад 8-дюймовых снарядов попал в борт фуса. Однако при подготовке старого броненосца к последнему походу, японцы творчески использовали опыт Руднева по бетонированию с ингаря. Небольшой запас угля, необходимый для перехода к Порт-Артуру, был размещен в единственной угольной яме и непосредственно у котлов. Все остальные угольные ямы были залиты бетоном, для того, чтобы усложнить жизнь русским военолазам при подъеме корабля. Неожиданно для японцев бетон спас Фуса от пробоин, во время этого и пары других попаданий. Старая броня не выдержала попадания 8 фугасного снаряда, но когда треснутая болванка протиснулась внутрь корабля, Она с разгона впечатала стенку угольной ямы, подпертую изнутри десятками тонн застывшего бетона. Взрыватель сработал уже после того, как снаряд окончательно раскололся. И хотя с внутренней стороны бетона взрывом откололо большое количество осколков, а снаружи почти оторвало броневую плиту, комбинированная конструкция не допустила затоплений, которые в противном случае были бы неизбежны. Небольшие затопления Между пространства не смогли остановить корабль, экипаж который твердо решил умереть, но выполнить свой долг. Маньчжур получил с фуса и корвета в общей сложности шесть снарядов среднего калибра, что в который раз доказало преимущество скорострельной артиллерии. Последнее, что успела сделать канонерка перед поворотом к берегу, это выпустить по мину из носового аппарата, по примеру однотипного с манджуром корейца, которого никто на транспорте даже не заметил. Отвернув и получив из трюмов доклады о повреждениях, перебитом паропроводе и многочисленных, хотя и не фатальных затоплениях, Кроун решил на всякий случай приткнуться к берегу, что Манжур сделал. Но и Ариаки от своей судьбы не ушел. На электрическом утесе включили прожектор, который сразу же навели на обнаруженный и подсвеченный Манжуром транспорт. Батарейцы уже поняли, что чуть геройски не добили свой миноносец. И с удвоенной скорострельностью стали засыпать транспорт снарядами, дабы загладить свою ошибку. Вскоре, получив пару попаданий, японский брандер сначала потерял ход, а потом вспыхнул ярким пламенем от носа до кормы, освещая крадущиеся за ним корабли. Сразу же стало очевидно, что идея полить керосином бревна старых бунов и рисовую шелуху, которыми набили транспорт для обеспечения плавучести, Больше ничего труднопотопляемого в порту просто не нашлось. Было не совсем удачно. По первоначальному плану Ариаки отвлекал внимание дозорных кораблей, которые потом в упор расстреливались в фуса, и огонь береговых батарей. Но его командиру, решившему умереть во славу Японии красиво, захотелось тоже иметь возможность утопить корабль на фарваторе, если ему посчастливится самому до него дойти.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 Удастся незаметно проскользнуть в гавань, стоит попробовать протаранить первый же подвернувшийся русский корабль, а для пущего эффекта зажечь корабль перед тараном. Закупив на свои средства несколько бочек бензина, командир посвятил свой план только ближайших друзей, поэтому командование не имело шансов разъяснить ему неуместность этой идеи. Сейчас подожженная снарядами Ариаке освещала идущие за ней короветы не хуже, чем русские прожектора. Повезло только фусо. Следуя сразу же за жертвенным транспортом, он успел прососиться чуть ристе, когда тут потерял ход, но до того, как огонь загорелся всерьез. Момент обхода Ариакина на с шальным снарядом с берега снесло единственную трубу. Резкое падение скорости привело к тому, что Конго, идущий менее чем в кабель-таве за последнего буксируемого фуса катера, поочередно раздавил своим форщением все три билета на спасение экипажа броненосца. Беда не приходит одна. Тяга в котлах упала моментально, а давление пара и скорость через минуту. Конга, заметив наконец опасность столкновения, отвернул в сторону берега, получил попадание в клюз и теперь тащил за собой под дну моря правый якорь, перепахивая морской песок и постепенно замедляя ход. Скрипя сердце и скрепя зумами, командир Фуса отдал приказ послать на помощь кочегарам подносчиков снарядов от орудий. Эта вынужденная мера, сокращенная смена кочегаров, физически не могла без трубы поддерживать давление пара для продвижения на скорости более четырех узлов. Как ни странно, спасла всю операцию. Если короветы азартно отвечали на огонь с берега, изо всех стволов, то Фуса вынужден был временно прекратить огонь. Через пять минут тихого, неспешного движения под завывание, проносящихся высоко над баллой снарядов и бомб, Экономия с удивлением понял, что весь огонь русских сосредоточен на оставшихся корветах. Теперь он уже сознательно приказал не открывать огня до тех пор, пока русские не прекратят игнорировать позвучиков ходу на фарватор-броненосец. Но у артиллеристов и прожекторов утеса из Золотой горы было занятие поинтереснее, чем выискивание в темноте не стреляющей мишени.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 что и предрешило их судьбу. Пуссо тем временем дошел до начала фарватора. На встрече ему по проходу неторопливо и величественно, как и полагается богини, шла Диана. Задержка крейсера с выходом из заевшего шпиля усугублялась решением командира корабля капитана первого ранга Залесского не расклепывать якорную цепь, а устранить задержку. На рубкий вопрос старшего офицера Семенова, а как же срочно с выхода по тревоге, невозмутимый капитан, потягиваясь, проворчал. «Но вообще можно было бы не выходить. Миноносцев Новик и сам погоняет, как всегда. А для чего крупнее есть утес и золотая гора? Нам сегодня ночью в море делать нечего. Два крейсера в дозоре – вообще блажь адмирала. Заветив в темноте медленно идущий по фарватеру небольшой корабль, Командир Дианы совершил еще одну последнюю и непоправимую ошибку. Он принял его за поврежденного манжура, возвращающегося в гавань. Он даже приказал дать задний ход и принять вправо, чтобы пропустить беднягу. Залезки отдал приказ об обстреле Фуса, только после того, как потому открыла наконец огонь батарея Золотой горы. К сожалению, попасть по маленькому медленно плетущемуся в темноте броненосцу из мортир Никак не удавалось. Канониры то вводили поправку на скорость в полтора десятка узлов, и тогда снаряды вздымали столбы воды перед носом фуса, то стреляли по нему как по стоячей мишени, и тогда пенился уже к след старого корабля. Пара снарядов из шестидюймовок Дианы, свечи, разряженных чугунными боеприпасами, против миноносцев, бессильно раскололась о бронированный и забетонированный борт японца. Еще через 2 минуты с Дианой, наконец, засветивший прожектор, увидели, что пришелец медленно разворачивается поперек фарватора в самом узком месте и на нем отдают якоря. У Залеского хватило ума задробить стрельбу, чтобы не топить брандер на фарваторе. Но что? Но что делать дальше, он придумать не мог. Времени на посылку десантной партии и заведения буксира явно не было. С японца доносились небольшие взрывы, видимо подрывали кингстоны и двери водонепроницаемых рубок, и в любой момент он мог просто взлететь на воздух. Единственной причиной, по которой на фусы не взорвали погреба, было отсутствие у них боезапаса. Туга решил не рисковать возможностью случайного повреждения, временного взрыва от попадания русского снаряда. Неожиданно мимо замерзшего крейсера на максимальных для него 11 узлах с воем Сирены, пронесся портовый буксир-силач. Буксиром командовал лейтенант балк II, старший двоюродный брат недавно ставшего лейтенантом Балка-3, сваряга. Все хорошие офицеры всех армий мира делятся на две группы. Офицеры бывают идеальны для мирного времени и для войны. причем переходы из группы в группу практически невозможны. Во времена долгого мира офицеры военного времени хереют. Их затирают по службе чистенькие, умеющие навести порядок в казарме и красиво отрапортовать офицеры мирного времени. Их не любят начальство за излишнюю независимость и хулиганность. Их поголовье сокращается, поддерживается только за счет притока недоигравших в детстве в войну мальчишек-романтиков. Зато когда начинается серьезная большая война, естественный отбор начинает идти по совсем другим критериям. Неожиданно выясняется, что блестящий капитан может блестать только на паркете бального зала или светском приеме, а под огнем теряет не только блеск и лоск но и голову. Зато задерганные выговорами за и хулиганские выходки, лейтенант может неожиданно пустить свою неумную, бьющую через край, на горе начальникам энергию, в нужное русло. О чем это я? Просто лейтенант Балк II, третий год временно командующий буксирным судном силач, и которого еще более полугода назад должны были произвести в капитана второго ранга, был не просто идеальным офицером военного времени. Он был уникумом. На его задвинули, буквально убрав с глаз долой Алексеева, и надеясь, что на медленном буксире он остепенится. Вместо этого он внушил команде, что экипаж буксира силач должен соответствовать названию корабля, и менее чем через год команда в охотку под руководством и приличным участием командира, жонглировала каждое утро пудовыми гирями. На верхней палубе буксира всегда были в наличии гири, штанги, тяжеленные цепи и прочие снаряды бодибилдеров начала века. Вскоре силачи дожонглировались до того, что в кабаках портартура артура появилась новая примета. На тех, кто с силача, меньше чем втроем на одного не нападать.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 когда полноценные боевые корабли предпочли не рисковать и самозатопиться. Перед этим он, в нарушение прямого приказа коменданта крепости, взорвал свой пароходик, чтобы тут не достался японцам. Он получил за геройство два ордена, что для командира буксира беспрецедентно. После войны он постоянно конфликтовал с любым начальством по любому поводу. кучал, много пил и, в конце концов, не найдя себя в мирной жизни, переведенный за очередное художество командовать с на транспорт, застрелился. Но сейчас этот молодой и полный жизни хулиган, бельмон на глазу начальства, любимец команды и всех молодых бесшабашных офицеров, несся полным ходом на встречу японскому Брандуру и своей судьбе. По военному времени буксир был штатно вооружен парой 37 миллиметровых пушечек, а по случаю предприимчивости командира – На него поставили еще и пару стар старых картечниц гатлинга. Как поговаривали во флоте, их полк то ли выиграл карты, то ли просто украл у кого-то из миноносников. Впрочем, экипаж миноносца и сам снял их с наскочившего на мель при первой попытке заблокировать пароход на рейд японского Брандера. Вообще-то, по сигналу тревоги буксиру сниматься с якоря было необязательно, даже если он и стоял под парами рядом с выходом.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 неподобающего поведения буксира во время ночных схваток на иде. А утром 3 марта, успев притащить после ночного боя на буксире в гавань подорванной японской миной власной до того, как тот затонул, он получил благодарность от адмирала Макарова и разрешение находиться при атаках там, где сочтет нужным, при условии, что его буксир не будет путаться под ногами боевых кораблей. Сейчас силач не стал путаться под ногами у нерешительно замершей Дианы, с которой пытались спустить паровой катер, а, обойдя тупо дуге, пошел прямо на фуса. Его капитан на мостике громко кричал «Приготовиться к тарану!». Он жадно читал все доходившие до порта Тура газеты статьи о подвиге варяга и корейца, прекрасно помнил детские игры со своим двоюродным братом, в которых он, более старший и крупный, всегда выходил победителем. Теперь и у него появилась тень шанса совершить что-то, хоть немножко похожее на подвиг своего удачливого кузена. И уж он-то его точно не упустит. Впрочем, кроме жажды подвигов, непосредливым лейтенантом двигал элементарный здравый смысл. Если Брандер, в котором он к своему удивлению в свете прожектора опознал броненосец, зато затонет там, где он сейчас стоит на якорях, из гавани смогут выходить только миноносцы. Сам три года шныряющий по фарватеру туда-сюда почти каждый день, Балк прекрасно понимал, что японец выбрал для затопления идеальное место. Он даже успел подумать, что именно там топился бы и он сам, решил он насолить адмиралу Макарову по-крупному. На Фуса поначалу отстреливались от Дианы, но, разглядев несущийся на всех парах включенный сиреной портовый пароходник, перенесли огонь на него. Однако, к этому моменту на старом броненосце В строю остались только одна шестюдимовка и пара орудий калибром поменьше. В буксир попал шестидюймовый снаряд, изрешетивший рубку и мостик. Мелкий осколок пробил дерево рубки и завяз в мощной грудной мышце капитана, уперевшись в ребро. Смерть не достала до сердца лейтенанта всего какой-то дюйм. Рулевому повезло меньше. Осколок, влетев в иллюминатор рубки, попал ему в лоб, а еще пяток вошли в тело.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 который потребовал прекратить огонь постоящему стоящему на фарватере кораблю. После впечатляющего взрыва на палубе огонь с фуса прекратился на минуту, которой хватило балку для того, чтобы снять со штурвала тело рулевого и взяться за рукоятки самому. Он, ювелирно отработав кабельтов до борта Брандера полный назад, снизил скорость с 11 до 5 узлов. Поэтому энергия удара была потрачена не на проламывание бронированного борта фуса, а на его разворот вдоль форватора. На какое-то время наступило шаткое равновесие. Силач пытался развернуть стоящий поперек фарватера Брандер-броненосец. Кормовой якорь Фуса, вцепившись в нос с истинно самурайским упорством, пытался не дать ему это сделать. На мостике Фусу экономия мрачно наблюдал за усилиями русского буксира, который был на волосок от того, чтобы пустить все жертвы, принесенные в этот день, к восточным демонам. Что еще он мог сделать при условии, что почти все орудия выведены из строя, и только пара 47-мм все еще пытается достать навалившийся на борт буксир, который вообще-то давно в мертвой зоне. Только повести всех, кто еще был на ногах, в последнюю атаку и попытаться, пробившись в рубку буксира, отвести тот от борта тонущего броненосца, который уже осел на полтора фута. А может вообще удастся утопить этот чертов пароход прямо у борта ФУСа? Тогда уж точно фарватерам его долго не смогут воспользоваться крупные корабли. Над палубой броненосца пронесся последний приказ командира. Команде вооружится всем, чем можно. За Императора и Японию. На абордаж. Рулевой матрос, который схватив с переборки пожарный Багор кинулся было в схватку, был послан в машинное отделение с тем, чтобы нанести приказ об атаке до Денизов броненосца, где сейчас была сосредоточена большая часть команды. Первая первой волне атакующих не повезло, и их встретила уцелевшая протечница Гатлинга, из которой азартно и метко полил прапорщик щуки. На борт ноча успели перепрыгнуть только 10 палубных матросов из трех десятков, кинувшихся в атаку. 15 человек было выведено из строя в момент рывка, остальные попрятались от ливня стальных пуль за и раструбами вентиляторов. Акунуми резонно решил дожидаться второй волны из кочегарок, погребов и машинного отделения и приказал уцелевшим матросам затаиться и ждать. Столь удачно отстрелявшаяся кортечница была снесена за борт внезапно ожившей 75 миллиметровой пушкой вместе с перезаряжавшим ее расчетом. Второй выстрел пушка сделать не успела. Надяне проснулись и всадили в место, откуда раздался выстрел, сразу три сегментных снаряда. Промота с четырёх кабельтовых не смогли дожать листы крейсера, носившего гордое прозвище «Сонная богиня». «Илья, подкинь ко мне с бы гриф от штанги, только побольше и быстро!» – прокричал бал крестовому. «Зачем, Ваше благородие?» – оторопило спросили снизу. «Так у нас на борту из оружия только пара револьверов и пяток винтовок», – весело проорал командир, наскоро промокая рану на груди салфеткой. «А японцы сейчас опять полезут». «Да, кстати, о револьвере, лови». С этими словами он перебросил свой наган матросу. «А как же вы, ваш благородие?» Поймал револьвер и, засунул его за пояс, поинтересовался матрос, просовывая через две жубки полутораметровую стальную палку. «А я обойдусь», – проворчал Балк и легко крутанул пудовый гриф. Это ты у нас на борту меньше месяца, сопля худая. А те, кто тут хоть полгода отходил, им оружие уже ни к чему. Две да у японцев его не густо будет, я думаю. Оторви машину, предупреди, чтобы вооружились и готовились отбиваться от макак. Макак, я думаю, раза в три больше будет, могут и до них добраться. Через три минуты на палубу силоча ринулась толпа кочегаров из низов броненосца.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 На носу буксира боцман Хатько с разбойничьим посвистом крутил вокруг себя двухметровую стальную цепью, раз за разом снося за борт пытающихся перепрыгнуть через фашбот японцев. Он продержался три минуты, пока кочегар с фуса в прыжке не уволок его за борт. Впрочем, в отличие от японцев, Хатько выплыл. Через две недели, отлежав в госпитале с простудой, он вернулся в строй. К этому моменту цепь японского якоря не выдержала напора русской паровой машины и лопнула. Силач успел, успел развернуть брандер вдоль фарватера, но тут под днищем старого броненосца заскрежетал камень, и он, заваливаясь на правый борт, распорол обшивку в носу парохода. Поняв, что дальнейшее пихание японца бесполезно, балки успел приткнуть стремительно набирающий воду буксир носом к берегу. Крупки добежали только пятеро японцев. Первый рванул на себя дверь, которая, к его удивлению, оказалась не заперта, и был снесен с трапа ударом грифа. После этого из рубки к подножию трапа спрыгнул командир корабля, заклинивший штурвал, и полной решимости не опускать в рубку никого. Он один сдерживал четырех японцев с полминуты, пока на них с тылу не кинулись кочегары, вылившие из низов селача, во главе с палящим из командирского револьвера Висталын. С их помощью палуба боксера была очищена от неприятеля в течение пары минут. Утром стало ясно, что замысел японского командующего скорее удался, чем нет. Фарватер был заблокирован наполовину. Из порт Артура теперь могли выходить только бронеполубные крейсера и миноносцы. Для броненосцев проход был закрыт наглухо. Япония опять безраздельно господствовала в море.